Вечером снова был огонь, и снова были танцы, на которые Гиль взирал с тоской обреченного на рабство человека. Верно звон битв и свист ветра в натянутом парусе были ему куда ближе однообразных песенок и извечных хороводов радостного народа. Веланд ушел из чертогов, и путь его лежал в Сварт-Альфхейм, где его ждали преданные помощники и столь же одаренные кузнецы, темные альвы. Получив назад свой инструмент, Гиль несколько ободрился, но поскорее спрятал его под стол, чтобы соскучившиеся за день по танцам альвы вновь не заставили его играть. «Как прошло?» — спросил он у Ситрика, отпихивая ногой блоху от короба. «Илька нарвала трав, а Нёкин научил меня играть», — поведал парень, садясь за стол напротив, и Илька опустилась рядом, прижимая к груди сверток. Взгляд Игиля стал суров. Он медленно поднял на ситрика глаза и переспросил. «Нёкин? Научил играть?» «Да», — ответил юноша, чувствуя, как у него краснеют уши. За волосами этого хотя бы не было видно. «Срань на башмаках, парень!» — ругнулся Эгиль. «Это же теперь ты будешь играть лучше меня!» «Не знаю». «И деревья танцевали, да? Так, как рассказывают?» «Да» смущенно подтвердил Ситрик. «Но «Ну, я пока сам не пробовал играть». «И не пробуй». Голос Игили был суров. «Хотя бы не при мне. Я не выдержу такого позора». «А он что?» «Попросил взамен». Я показал ему руны. Тут уж музыкант покосился на Ильку так, что та потупила взгляд, уставившись в стол. «Какой безобидный Нёкен! Кроткий, как ягнёнок!» — хмыкнул Гиль. Я думал, что он у тебя девушку за такое на дно утащит, как это обыкновенно бывает. Пока среди людей тёрся, столько продухов духов воды наслышался. А это ты играть научил и обвести себя за нос позволил. Ну каков?» Илька нахмурилась, смирив взглядом сначала музыканта, а потом Ситрика. Кажется, слова Игиля мигом взрастили в ней ярость. «Он мог меня утопить из-за учёбы?» Возмущенно проронила она. «Мог», — подтвердил Эгиль. «И вы оба не предупредили меня об этом?» «Что теперь уж волноваться, девица? Что не случилось, то уж не случилось». «Я не подумал об этом», — смущенно пролепетал Ситрик. «Хрости!» — шикнула она. Илька пихнула его в плечо, и Эгиль, наконец, отринув грусть, весело усмехнулся, наблюдая за ними. «Ну и как тебе, Игранёкина?» — продолжал допытываться музыкант. — Не так уж и лучше твоей, — произнес Ситрик, принимая из рук служанки мясо и поднос с яблоками, на которые тут же набросилась голодная Илька, перестав прорубать взглядом дыры в провинившихся мужчинах. — Ох, врешь ты, парень! — прищурился Эгиль. Ситрик опустил взгляд в свою миску, и музыкант покачал головой. Эгиль принялся постукивать пальцами по столешнице, верно выдумывая новую мелодию. Взгляд его снова стал печален. Парню кусок мяса в рот не лез, а потому он тоже взял со стола несколько красных яблок и задумчиво провел по их шкурке пальца. Яблочки оказались пушистые на ощупь. «Что это?» — удивился Ситрик. «Персики. Вкуснее них только плоды и сада идун». Бросила Гиль, не прерывая настукиваемого ритма. Альвит называет их яблоками, которым холодно, потому что они покрыты мехом. «Вкусно и очень», — сказал Илька, и Ситрик увидел, как она прячет крупные косточки мохнатых яблок в сверток с травами. но это успокоилась и перестала злиться. Ситрик надеялся, что Илька не станет рассказывать матери о том, что он водил ее к Некину, иначе та в самом деле вышвырнет его из дома. «Хотя...» Вряд ли девушка вообще что-либо рассказывала матери. Он снова посмотрел на нее, чувствуя, как всего за день она переменилась. Илька попыталась угостить блоху пушистым яблоком, но собаке угощение не понравилось. Но это впервые закатала рукава, не боясь показать метки, оставленные на коже смертью. Будто приняла их, когда нашла и собрала все травы, необходимые для зеленого покрова. Ситрику от чего-то было стыдно перед ней за то, что она дала Ингрид клятву, будто это он заставил ее. Наконец, блоха распробовала угощение, Илька, задорно смеясь, принялась чесать виляющую хвостом собаку. Кажется, Ситрик впервые слышал ее смех, похожий на звон серебряных привесок и бубенцов бришенгамина. Он и сам улыбнулся. Услышать ее смех оказалось потаенным, прежде неведомым счастьем. «Не хочешь танцевать со мной?» Вдруг произнес Ситрик, сам того не ожидая. Илька подняла на него взгляд, нахмурившись, и парень увидел в ее глазах недоверие, обжегшее его точно мороз. Он сник, испугавшись, однако девушка, замявшись, все же протянула ему руку, коротко улыбнувшись. Она снова рассмеялась и произнесла. «Когда ты успел так много выпить?» «Я не пил», — смутился Ситрик. Он взял Ильку за руку, и девушка потянула его к костру, вокруг которого без устали плясали светлые альвы. Музыка лилась из костяных флейт и летела со струн лир, плялась за языки пламени и уносилась в бесконечно высокое светло-синее ночное небо. Или падала под ноги альвов, и легкие башмачки топтали ее, повторяя ритм. Девушки и юноши закружили их в хороводе, оторвав друг от друга. Народу было куда меньше, чем в празднование Кровавого Месяца, и многих альвов Ситрик узнавал, как и они его. Альвит, встретившись с ним взглядом, тут же скисла и задрала носик. Наконец ему удалось вырваться из хоровода, попав в его середину, где спины жгло костром. Правда, Ситрик этого не чувствовал, лишь видел, как розовеют щеки Ильки от жаркого воздуха. Юноша закружил ее и и подолы легкого платья Ильки взвились подобно золотым крыльям. Она хлопнула в ладоши в такт и вновь угодила в его руки. «А ты симпатичный», — вдруг произнесла она, разглядывая в свете костра его лицо. «Так сильно напекло», — усмехнулся Ситрик, подхватывая ее вновь. Харвот посыпался, распавшись на множество пар и компаний. Илька оттянула Ситрика подальше от огня, туда, где пламя не обжигало лицо, выплевывая шальные искры. Музыка на миг затихла, а потом зазвучала снова, но уже другая, похожая на весенний ветер, раскачивающий голые ветви и закостенелые иглы елей. Они еще долго танцевали, и короткая здешняя ночь посветлела от объятий зари. Ситрик заметил, что Игиль ушел. Ушла надменная, а Альвейт покинул двор и Рунвет, пивший за противоположным столом и занимавший свои зубы танцами с пищей. Музыка становилась все нестройней и визгливей, от усталости у музыкантов сводила пальцы. Илька вдруг обняла ситрика, прижавшись к его груди. Парень осторожно опустил руки на ее спину, чувствуя в своих ладонях жар. «Я устала танцевать». Глухо произнесла Илька и, стиснув ситрика сильнее, вдруг заплакала. «Ты чего?» – прошептал парень. Его напугала перемена в девушке. Только что она была счастлива и весела. «Я не хочу домой», – сказала она, захлебываясь в рыданиях. «Здесь так хорошо, а там... там страшно. Я не хочу, давай останемся здесь». «Нам надо вернуться». Потому что дома тебя ждет мать, мягко напомнил Ситрик. Надо было взять ее с собой и и все. Я не пойду, я не хочу. Если бы я могла, я бы привела сюда и бабушку тоже, и и всю материнскую родню, и каждого горожанина Вея, и своих подруг с ближайшей фермы. Они бы не погибли все, если жили бы здесь. Ситрик опустил подбородок ей на голову и обнял крепче. Маленькая Нойта была куда сильнее его. Он думал лишь о том, как самому остаться здесь. И о том, что Холь зря ушел из этого мира. Ситрик зажмурился, чувствуя в груди саднищую остроту воспоминаний. Верно Ильку колотили те же стрелы. «Сколько мы уже здесь?» – прошептала она. «Три дня всего», – ответил Ситрик. «Мать, верно, нас уже похоронила», – всхлипнула Илька. Надеюсь, что люди из племени ничего не сделали с ней. Она принялась раскачиваться из стороны в сторону, точно боюкая себя. Ситрик мягко двинулся вместе с ней. Они долго молчали, и парень слышал лишь неровный стук их сердец и тихое рыдание Ильки. Альвы рядом с ним хранили тишину, точно погрузившись в оцепенение. Не было ничего кругом, лишь они и их чуждые для этого мир раны. «Ты прав» вдруг произнесла Илька. «Нам надо вернуться к матери. Ей плохо без меня. Отправимся утром», — пообещал ей Ситрик, и девушка, опустив руки, медленно отстранилась. «Прости». «За что?» «Прости мне мою слабость, мои слезы». «Тебе не за что просить у меня прощения». Илька бросила на него затравленный взгляд и, оттолкнув в сторону, вдруг убежала, ненаруком задев плечом. Ситрик обернулся, не зная, стоит ли ему догнать ее. Он сжал кулаки, а после, пытаясь отпустить свои мысли, провел ладонью по колючей, обрастающей голове. Ему было так больно, будто часть тех стрел, что Илька несла в своей душе, проникли и в его душу тоже, пока девушка обнимала его. Ему было страшно. Так же, как и ей. Он не знал и не понимал ничего, кроме тех слов о зеленом покрове, что когда-то проронило над рекой Ингрид. Ситрик прошел обратно к столу, с которого уже почти все унесли, оставив лишь забытые и потерянные ложки. Он сел, облокотившись о столешницу. Верно стоило возвращаться в покой и ложиться спать, если завтра они вновь отправляются в путь. Он собирался встать, как увидел сверток трав, которую Илька оставила на скамейке. Ситрик подобрал его и, прислонив к себе, унес в высокий дом. Конюх вывел трех лошадей, однако Илька оказалась необучена обращаться с лошадью, а потому Ситрик посадил ее на седло перед собой. Девушке потребовалось встать на пенек, чтобы взобраться на коня. В этот раз провожать вздумала Гиль верхом на своем гнедом жеребце. Музыкант был недоволен ранним подъемом, а потому был еще мрачнее, чем обычно». Они молча ехали по той самой тропе, которую Ситрик успел уж запомнить. Илька напряженно держалась за луку седла, и парень в какой-то момент слегка приобнял ее, чтобы она не боялась. Но это почувствовала, как щеки от этого прикосновения загорелись так точно она пришла с мороза. Оставалось только порадоваться, что Ситрик не видит ее лица. Ей все еще было стыдно за то, что она устроила ночью у костра. Илька смотрела на дорогу через уши рыжей челки и думала о матери. Путь казался бесконечным и однообразным, будто вел через все миры сразу, огибая целое пространство. Блоха то выбегала вперед, то бросалась под ноги коня, желая играть с ним, и раздраженная Гиль принимался ругать собаку всеми известными ему злостными словами. Это ненадолго подняло настроение Ильки. Скорее, блохе надоели попытки вовлечь рыжую челку из кукуна музыканта в игру, и она бросилась в лес впереди, зашуршав палыми листьями где-то вдалеке. Снова стало спокойно. «Мы шли здесь», — негромко сказал Ситрик. Илька чувствовала, что ему не хотелось слушать тишину. «Уже проехали тот поворот, который вел к полю. Так что скоро будем у заброшенной конюшни». Илька ничего не ответила, однако, помолчав немного, Ситрик вновь заговорил. «Ты не пробовал искать здесь слова?» — спросил он. «Только у ручья, когда ты играл вместе с Нёкином. Я запомнила их. Пригодятся для чего-нибудь». Неохотно ответила она, и Ситрик, чувствуя в её голосе нежелание говорить, умолк. Зеленые деревья начали сменяться осенними, золотыми и облетевшими. В воздухе послышалась звонкая близость зимы, пахнущая совершенно по-особенному, снегом и остывшей землей. Илька потянула носом, этот запах чуть прикрыла глаза. Она любила зиму, но и боялась тоже. Зимой не нужно работать на фермах, и можно отдохнуть, отоспавшись на целый год вперед. Только и знай, что подбрасывай дрова в огонь, чтобы не замерзнуть. Зимней охотой она добывала белок и лисиц, чьи шкуры меняла потом у купцов на соль, мед, воск и китовый жир. А еще она любила зиму за то, что после нее всегда наступала весна. Она и сама родилась весной, когда зацветали на фермах сады. Но что будет теперь, когда в привычный уклад жизни ворвалось лесное племя и разрушило ве? Что стало с миром? Наступит ли теперь весна? Она качнула головой, пытаясь смириться с тем, что подбросило ей жизнь. «Пусть за порог наметет снега!» Впереди показалась конюшня, запертая на ключ. Эгель спустился с коня и раскрыл ворота, пропуская вперед уезжающих гостей. Ситрик спешился, желая попрощаться с музыкантом, и тут похлопал его по плечам, усмехнувшись в короткие усы. он вернется из чертога темных альвов лишь через семь лет. Но ты заходи повидаться!» произнес Эгиль. «Я думал, ты теперь не будешь рад меня видеть», — улыбнулся Ситрик. «А чего же?» — фыркнул Эгиль и заключил парня в крепкие объятия. «Может, к тому времени, как ты придешь к нам в гости, я научусь играть лучшую Некина и буду снова тебя переигрывать? У меня не дубы запляшут, а само мировое древо в узел завяжется». Ситрик рассмеялся и И Эгиль, наконец, отстранился от него, прежде хлопнув по спине. «До встречи, парень!» — произнес он и поклонился Ильке, сидящей в седле, так будто она была госпожой. И без того покрасневшие щеки ее стали вовсе мареновыми. «Рад был повидаться, Нойта!» «До встречи!» — пробормотала Илька, кланяясь в ответ. «Ах, что же я! В голове ничего у меня не держится, кроме песен!» Музыкант стукнул себя по лбу и запустил руку в небольшую поясную сумку. он просил и тебе передать подарок. Дюже ему не понравился твой нож». Он протянул Ильке подарок, завернутый в трепицу. Девушка развернула холстину и увидела в своих руках чудесные ножны, украшенные серебряными и медными накладками. Продолжая держаться одной рукой за седло, она потянула пальцами за березовую рукоятку, желая взглянуть на лезвие. Нож поддался и выскочил из своего плена, сверкнув блестящим, как солнце, лезвием. Он незаговоренный, обычный, но добрый, пояснила Гиль. Уж прости, что сразу не припомнил. Дюжет отвлекли вы меня игрой с нам. Не идет он у меня из головы, хоть ты тресни. Спасибо, пролепетал Илька. Чем я могу отплатить кузнецу? Это подарок, усмехнулся Егиль. «Твоей улыбки будет достаточно!» Но это улыбнулась, смутившись до ужаса. «Надеюсь, у вас получится снять проклятие!» Негромко сказал Игиль, когда Ситрик и Илька вошли в холодный мрак конюшни. Послышались скрежет запираемой двери и визгливый лязг связки ключей. Тьма бросилась в глаза. Девушка зажмурилась, прежде чем Ситрик толкнул створки ворот — Она боялась снова увидеть тот мир, в котором была рождена и в котором суждено ей было умереть. «Снега стало больше», — произнес парень. Под веками стало светло. В мире людском светило ясное солнце. Илька зябко поежилась, и Ситрик снял ее седла, чтобы девушка смогла одеться. Она вцепилась в его плечи, точно боялась, что парень ее не удержит, однако тот мягко опустил ее на землю. Илька тут же принялась топтаться на месте, разминая затекшие ноги. Ситрик вывел коня в лес, и рыжая челка принялся радостно сучить копытами, подбрасывая снег. Видимо, зиму любила не только Илька. Подкова у него обычная, без шипов. «Придется сдерживать, чтобы он не поскользнулся и не угодил в ямку под снегом», — заметил Ситрик. И снова проверил сидельные сумки с вещами, тюки подсохших трав и лыжи, какие он приставил к седлу, пока Илька наматывала на голову и шею платок. Шли они медленно. Илька цеплялась за седло каждый раз, когда осчастливленный видом искристого снега рыжая челка принимался рваться вперед. Ситрик сдерживал его, и умный конь, забывшийся в своей радости, снова вспоминал, кого он везет. К тому же лыжи, приставленные к его бокам, неприятно гремели от его взбрыкиваний. До восходного озера добрались к вечеру. Ильке было за счастье спуститься на конец коня и снова воткнуть свои ноги в привычные лыжи. Ситрик отпустил рыжую челку, прежде приласкав его и почесав лоб. Блоха облаяла коня и снова бросилась под ноги, кусая и виляя хвостом. Рыжая челка, лишившись груза и ездоков, наконец-то обратил внимание на блоху и погнался за собакой, так что той пришлось улепётывать к озеру. Путники прошли по льду, ставшему за столько дней крепким, точно дубовые доски, а после вышли на тропу, что вела к дому Ильки. Девушка с опаской думала о том, сколько же ночей минуло здесь, пока они были в чертогах альвов. Ночь опускалась быстро и неумолимо. Вместе с ней в лес пришли и темные твари, под лапами которых снег превращался в страх. Илька заметила, как Ситрик настороженно смотрит на них и произнесла. «Пусть они и тьма без костей и плоти, но от них тоже есть польза. Это еще какая? Их боятся не только люди. Раз уж они появились на тропе, то нас вряд ли тронут кабаны или волки». Ситрик лишь вздохнул, и Илька, понимающе фыркнула. Твари не трогали их, но ощущались куда опаснее диких зверей. Глубокой ночью они подошли к дому. От усталости и холода хотелось упасть на снег и никогда больше не вставать, но Илька первой подошла к двери и замерла занесенной рукой, боясь постучать. Наконец она стукнула раз, другой и громко позвала мать. Никто не открывал, и сердце ты болезненно сжалось. Она постучала еще раз, так что дверь затряслась, И выкрикнула имя матери. Перед глазами встала темная пелена. Блаха завыла, неожиданно подхватив чужой клич, и до смерти напугала Ильку. «Да ты! — послышалось за дверью. Грима! воскликнула Илька. Кто же еще? Раздраженно буркнула женщина и отперла дверь. Ты чего спать не даешь, а? Только на пороге показалась грима, как Илька тут же бросилась ей на шею, обняв так крепко, что у матери перехватило дыхание. Но это вдохнуло ее знакомый и родной запах. «Пусти уже!» — похлопав по спине, пробормотала грима. Илька нехотя отстранилась от матери и посмотрела на ее темный против домашнего огня облик. Грима прошла обратно в дом, как обычно прихрамывая. Илька шагнула следом за ней, сбивая с ног снег, После под крышу нырнул ситрик, сняв лыжи. Но это никак не могла отвести глаз от матери, и женщина, поставив на огонь горшок с водой, привычно опустилась на свою лежанку да уставилась на дочь в ответ. «Долго нас не было», — проронила Илька. «Долго», — ответила Грима. Огонь озарил ее лицо, и девушка увидела, что лицо матери осунулось и похудела. «Седмица две», — продолжила она. Тот, который был сраный в ноге, приходил несколько раз. «Он что-то хотел?» «Не знаю. Я же не понимаю ничего из того, что он лопочет. Но он быстро смекнул, видать, что ты ушла. Несколько раз принес мне мясо. А я это, немой и глухой прикинулась. Это он уже, видать, не смекнул». Грима почесала голову. «Если б могла, я ему все равно ничего не сказала. Не знаю даже, куда вы отправились». «Самом ли деле к альвам? Или к праотцам? троль вас дери!» Она раздраженно плюнула в огонь и вновь смирила Ильку тяжелым, гневливым взглядом, а после посмотрела уже на Ситрика, сощурившись. «Все хорошо, матушка», — прошептала Илька. Она быстро рассказала матери о том, зачем они ходили, и женщина, морщаясь, внимательно выслушала ее. Илька показала свой новый нож, подаренный Виолундом, И тогда только лицо Гримы просветлело. Она взяла изящную вещицу в свои грубые, покрытые морозными ранами руки и принялась довольно вертеть ею, ловя на украшении ножен отблески очага. Илька подарила ей несколько пушистых яблок, унесенных со стола, но Грима решила оставить их на утро. После она смотрела и тюки трав, что Ситрик и Илька приволокли в ее жилище, недовольно прокряхтела». «Не дам я здесь молотить дочесать да траву. Не надо мне тут столько пыли. Идите завтра на фермы и там проситесь. Да только чтоб не видела я здесь этого больше». Она улеглась на лежанку, накрывшись одеялами и, наконец, дошитым плащом Эйно. Подняла голову и вдруг добавила. «А уж, просей, да я тебе все сказала. Повторять больше не буду, раз сама себя угробить вздумала вслед за отцом». «Я у тебя на пути хоть лягу, ты только перешагнешь, да дальше пойдешь». Илька виновато опустила голову, пряча глаза. Она села у очага, вытянув озябшие ноги, и сгорбилась, поникнув. Ситрик тоже подошел к огню, дожидаясь теплой воды, чтобы смыть с себя пот. Илька посмотрела на него сквозь пламя и прозрачное марево. Ситрик тоже поднял на нее глаза, выдержав ее взгляд, сев ближе, Ситрик протянул ей изрисованную рунами руку, как тогда за столом, и Илька снова вцепилась в его горячие пальцы. Она почти ничего не знала о нем, но за столь короткий срок этот странный парень успел стать ей родным. — Как высохнет лен, пойду проситься на фермы, — прошептала она, не желая будить засопевшую мать. Ситрик кивнул ей, соглашаясь. — Я помогу тебе, — ответил он. В то хмурое, необычайно теплое зимнее утро, когда лен высох и запросился на мялицу, Илька поднялась первой. Остальных же разбудил внезапно пришедший Хирви, принесший грими битую гусыню. Илька открыла ему дверь, чему лесной воин несказанно обрадовался точно, но это приходилось ему старой знакомой. — Ты где была курочка? — неожиданно ласково спросил он. Собирала траву у лесных духов. Не таясь, ответила Нойта, чем повергла Хирви в трепет. «Под снегом?» «Нет, у них было лето». Хирви прошел в жилище, учтиво кланяясь, растрепанный со Грими, и бросив недоверчивый взгляд на ситрика. Не теряя времени, Илька показала гостю травы, разложенные для просушки, и спросила, может ли она попасть на какую-нибудь из ферм, где есть нужные ей инструменты. Хирви легко согласился с удивлением, рассматривая зеленые стебли лобчатки и подсохший лен, которым был устлан весь полжилища. Дождавшись, когда Илька и Ситрик поедят, мужчина отвел их на ферму с большим амбаром, за забором которой в расчищенном поле стоял черный овен. Илька проглотила ком в горле, рассматривая высокую деревянную ограду и торчащую за ней крышу дома. Прежде здесь жила семья Свейна юные внучки которого любили гадать вместе с Илькой, оставляя в бане послание или подношение для духов. Вместо свейна ворота открыл незнакомый мужчина, чьи длинные волосы были заправлены за пояс, а борода заплетена в косу. Хирви тепло приветствовал мужчину и назвал его Арту, а после представил Ильку. — Наслышан, наслышан, — протянул Арту, — ты спасла моего младшего брата. «И мою мать», — добавил Хирви. «Она была так слаба, что, боюсь, без чарной ты вряд ли бы выжила». «Что хочешь теперь проси», — произнес Арту, улыбаясь гости. Хирви рассказал мужчине, с чем пришли, и тот впустил их. Илька пугливо заглянула в дом, где помимо нового хозяина обосновалось несколько воинов. Они сидели у очага, чиня и мастеря стрелы и луки». За их широкими спинами со стола убирала беловолосая служанка. Илька пригляделась, заметив в ней что-то знакомое. Ситрик стал у прохода, прислонившись спиной к стене. Он не хотел, чтобы кто-то из воинов увидел его. Лицо его было мрачно. «Решили, что будет све?» — внезапно спросил мужчина у Хирви, когда тот поздоровался с обитателями дома. «Мы достроим город в заливе. Оттуда будет удобно торговать». «Здесь же, как и думали, город сожжем дотла и посадим новую рощу, чтобы задобрить Хиси. «Верно, верно!» — протянул новый хозяин фермой. «Не зачем здесь оставлять людей? Место нехорошее!» Служанка повернулась, собрав со стола грязную посуду, Илька встретилась с ней взглядом. Девушка посмотрела сначала на Ильку удивленно и растерянно, а после на Ситрика. Деревянные миски с грохотом посыпались из ее рук». «Растяпа!» — прикрикнул Арту, гневно тряхнув заплетенный в косу бородой, а после обратился к Хирви, жалуясь. «Никчемная она, толку от нее никакого. Еще и речь мою разуметь не может. Сам не пойму, чего я ее не пришиб? Оставь пока!» — нахмурился Хирви. Служенка расторопно бросилась подбирать с пола миски. Повезло ей, что ничего не раскололось. «А что вы сделаете с пленными?» — спросила смелев фылька, не отрывая взгляда от суетящейся служанки. Хирви и Арту, услышав ее тонкий голосок, хмыкнули. «Часть принесем в жертву весной, другой оставим служить, тех, что покрепче продадим другим руасти. Тебе не стоит беспокоиться, курочка, ты и не наша пленница». Хирви улыбнулся. «Весной?» — переспросила Нойта. Воин кивнул. «Ну, чего стоим? Может, я вас комбару отведу? Или вас угостить чем? Если что-то осталось, конечно!» — хохотнул новый хозяин фермы. «Мялец там стоит. Правда, не знаю, где чесалки и трепала. Чесалка здесь, в доме!» — тихонько подсказала Илька. «Вот ведь это, Все и известно!» — подивился мужчина. «Она живет по соседству!» — фыркнул, усмехнувшись Хирви. Арту повел гостей к амбару. Задерживаться в доме Ильки не хотелось. Девушке было до тошноты невыносимо от того, что в знакомых ей стенах в доме, где прежде жила большая семья, теперь жили воины. Она задавалась вопросами. Куда пропали прошлые жильцы и что с ними стало? Она спрашивала себя, но не отвечала, прекрасно зная разгадку. Однако и в амбаре пышущим родным и знакомым запахом Ильке стало дурно. Вместе с Ситриком — Они свалили снопы на сено, и девушка достала мялицу. Парень же, не боясь женского труда, принялся помогать ей. Только Хирви и Арту ушли, как Ситрик тут же поймал Ильку за рукав. «Служанка», — прошептал он, оглянувшись на приоткрытую дверь, точно кто-то из пришлых мог понять его речь. «Я знаю ее». «Я тоже», — выпалила Илька, заправляя в мялку новый пук травы. «Она совсем недавно в ВЕ» но успела со всеми познакомиться, точно с Ваха. Ида. Выдохнул Ситрик ими девушки. Это я привел ее на эту ферму. Проклятие. Что они могли сделать с ней? Они же наверняка убьют ее. Это правда. Прошелестела Илька. Девушка рассказала Ситрику о планах племени и поведала о том, почему лесные люди напали на город. Парень внимательно выслушал ее и покачал головой. «Мне это вам это сказала. «Она знает обо всех смертях». «Знаю», — бросил Ситрик и невесело хохотнул. «И понаслышке». «Она точно море и лес все видит и слышит», — вздохнула Илька. «Я хочу помочь Иди», — вдруг произнес Ситрик. «Хочу. У нее есть семья в Воствике. Может, я смогу взять ее с собой, когда отправлюсь обратно в Оноскан?» «Оставлю в Оствике». Илька хитро прищурилась. «Арту сам сказал, что я могу просить у него все, что пожелаю», — протянула она. «Теперь я хочу себе не только амбары и инструменты, но и служанку». Проговорив это, она отложила лен и бросилась догонять покинувших амбар мужчин. Те уж сидели у очага, шутя и бахвались. «Арту», — выпалила Илька, заглядывая в дом, пока у нее была на это смелость. «Позволь мне забрать твою служенку работать с нами». Мужчина повернул голову к вошедшей и нахмурился. «Забирай», — вдруг проговорил он. «Не знаю, правда, на что тебе такая бестолочь. Она не то, что из камня. Из муки хлеб не сделает». «Траву мало, дело нехитрое». «Я покажу», — также звонко проговорила Илька. Чем громче звучал ее голос, тем больше уверенности было в ней. Арту пожал плечами, и девушка окликнула служанку. Иголка встрепенулась, услышав свое имя, произнесенное незнакомым голосом. Илька схватила девицу за руку и повела к амбару. «Что случилось?» — спросила Ида, когда дверь за их спинами закрылась. «Куда ты меня тащишь?» «В амбар!» — просто и честно ответила Илька. «Ты что, с ними заодно?» — воскликнула девушка и вырвала свою руку из цепкой ладошки Нойты. «Нет, что ты!» Бросила Илька, и у самой заболело сердце от собственных слов. Сама не знала, с ними она или нет. Она замолчала, не зная, стоит ли ей искать оправдание и примет ли их Иголка. — Ты говоришь с ними на одном языке, — прошипела Ида. — И с тобой тоже на одном, — едко заметила Илька. — Дуреха, иди за мной. Мы с ситриком придумаем, как вызвали тебя из плена. Услышав это, Иголка прищурилась, смерив Нойту недоверчивым взором. Она выглядела изнуренной, но в глазах ее сидели дикие звери, злые, как олени по весне, раздраженные чесоткой в красных рогах. «Волчонка, подбери, так же смотреть будет!» «Ты хочешь спасти меня?» — наконец спросила Ида, сцепив руки на груди. Илька кивнула, вздохнув, и иголка вновь приблизилась к ноте, готовая идти за ней следом. «А пока будешь помогать нам, чтобы мы быстрее управились?» Наставляла Илька, пока они обе неспешно шли к амбару. Чем же мне заняться? Будешь чесать лен и крапиву. Когда девушки вошли в амбар, иголка замерла вновь, увидев Ситрика. Здравствуй, негромко сказал парень. Ты переменился, пробормотал Ида. Теперь стал похож на пятку Ньорда. У Ньорда самые красивые ноги среди асов и ванов, а потому я сочту это за похвалу. — усмехнулся Ситрик, но тут же переменился в лице. «Они тебя обидели?» Игулка замялась, потупив глаза, после ответила. «Нет, на самом деле Арту был добр со мной. Точнее, он стал добр, когда я начала понимать, что он требует от меня». Она посмотрела на Ситрика вновь. «Ты не знаешь, что с моим отцом и братьями?» «Я не видел их». «Я тоже», — втиснула Силька но я думаю о том, что весной смогу забрать тебя отсюда и отвезти к сестре и матери Воствик». Подбородок Иды затрясся, только она услышала это. Она опустила голову, чтобы ее дрожь не была столь заметна. Спутанные пряди выпали из-под чепца и закрыли ее лицо. «Ты уже однажды отправил меня в Хель», — сдерживая слезы, пробормотала она. «Я думала, ты враг мне». «Разве старый враг не лучше нового?» Невесело усмехнулся Ситрик. Иголка кивнула. «Я много думала о том дне и поняла, что если бы я не оказалась в лесу, а после на ферме, то, скорее всего, погибла бы в Ве, как многие другие. Они же погибли, да? Я видела зарево пожара и пепел. Не знаю, мне благодарить тебя или проклинать». Устроившись, Силька рассказала Иде обо всем, что случилось, и девушка надолго замолчала, раздавленная и погребенная под весом слов. Работали они молча. Илька мысленно повторяла руну бабушки, опуская рукоять, в мялкие, на каждое ударное слово в песне. За день они управились с молодьбой трав, но вычесать ее не успели. Но Арту выгнали их из амбара домой. За монотонной работой жизнь покатилась своим чередом, пытаясь подражать той, прежней, оставленной мертвецами и прошлому. Привычные к любому труду руки Ильки чесали лены крапиву, выбивая из размягченных стволов светлые волокна, похожие на пушистые волосы. Каждое утро они вставали сильно засветло и шли к ферме, где их ждала ухватившаяся за надежду и обещание иголка. Днем они чесали, Илька принялась учить Ситрик Иду своему языку. А ночью ложась спать, но ну это видела, как парень, сидя у очага, тихонько шептал огню, и опускал в пламя руки, пытаясь выудить из него что-то, что можно было назвать сейдам. Когда золотистый кудель был готов, девушки стали прясть. Даже грима помогала им, когда уставала от сна и поднималась с нагретой лежанки. А Илька пела до да приговаривала. «Травы рекой, травы пейку, трижды сорок трав целебных, от семян до корня леса, от коры до стебля поля». Она пела, а в пальцах ее то и дело мелькали сухие травинки и лепесточки, какие скручивала она вместе с крапивной и льняной нитью, да с размягченными еловыми иголками. Нитка из серо-золотистой в ее руках становилась серебристо-зеленой. Ситрик слушал ее голос, впитывая его мелодичное звучание. В ритм мылька запускала веретено, и оно крутилось в ее руках словно судьба. Нитки выходили обычные, не толстые, но и не тонкие. Не чувствовались в них пока что колдовство и особые чары Нойты. Жизнь вдруг стала необычайно привычна и проста. Подходил к концу бараний месяц. В небольшое отверстие в крыше залетал снег, за стенами вопила метель И и ее слышались голоса зверей и рев призрачного конунга-волка, заплутавшего и потерявшегося меж миром живых и миром мертвых. Ситрик вздрогнул. Ему показалось, что он упал во сне, разбившись о землю. Он раскрыл глаза и уставился в стену. Перевернулся на другой бок и нашел глазами огонь, скупо горящей в очаге. Блоха, прежде уснувшая у него в ногах, спрыгнула с лавки, не желая терпеть возню, и тут же стопом стало прохладно. Ситрик поднялся, потирая руками лицо. Он думал, что вой ему приснился, однако лес продолжал скулить и вопить, нагнетая жути. Илька и ее мать спали. Только разбуженная блоха лежала на полу вместе с Ситриком, слушая пронзительный вой. Она беспокойно водила ушами, еле слышно поскуливая. Парень сел рядом с собакой и принялся чесать ей шею, успокаивая и себя, и блоху. Волки ходили совсем близко. Ситрик не мог понять, скоро ли рассвет, но сон уже не шел. Его унесли с собой звери, обряженные в серебряные шкуры. Унесли и разорвали в клочья, не найдя чем еще поживиться ближе лища Нойты. Долго звенели голоса волков, и когда все затихло, некоторое время вой еще грезился обманутым ушам. Понимая, что больше не уснет, Ситрик в который раз сел у огня, пытаясь научиться подчинять его себе, так как это делал Холли. Он еще не мог рождать собственное пламя, но то, что плясал в очаге, сжавшись к углям, уже слушалось его. Огонь перестал пугать и ослеплять его. Ситрик хорошо помнил ту злополучную ночь, когда он, задыхаясь, бежал через дым, бросаясь из пепла в огонь. Из одной смерти в другую. Помнил, но рана его, что зияло на сердце, медленно зарастала, превращая страхи и боль в обыкновенные мысли. Ситрик посадил себе на пальцы язычок пламени и принялся катать его по ладони, чувствуя легкую щекотку. Блоха смотрела на его руку с интересом, как ребенок, завораженный выходками трюкача. Ситрик попытался разжечь язычок до пламени, но вены его, светясь, никак не хотели исторгать огонь, чтобы напитать осколок домашнего солнца. Холь был спокоен, когда подчинял или рождал пламя, будто это было так просто — Ситрик вспомнил, как седовласый странник принялся учить его вязать носки иглой и усмехнулся. То, как он выкручивал пальцы и кисти, пытаясь распалить огненный сейд, было столь же нелепо, как и его попытки связать носок. Ситрик вспомнил и варежки, которые Холь подарил ему в доме священника и вздохнул. Если они не потерялись в снегу, то теперь принадлежали кому-то из воинов племени Кирьяла. Ситрик отдал бы многое за то, чтобы вернуть эти варежки. Не так уж и нужен был ему боевой топор от Велунда, как подаренный холем рукавицы. Илька тоже проснулась до рассвета. Увидев, что Ситрик уже не спит, она, завернувшись в одеяло, села рядом с ним, прижавшись поясницей к теплому боку блохи. Она завороженно наблюдала за тем, как пойманный рыжий свет пляшет среди пальцев Ситрика, подчиняясь его воле. «Ты ведь так толком и не рассказал мне, кто ты», — прошептал Илька. «Я знаю, что прежде ты был послушником и другом Конунга, правившего Оносканом, и что самый из Оноскана, хотя отец твой родился за морем на далеких островах, Знаю теперь, что ты убил волка, который в свою очередь убил дорогую твоему сердцу женщину». Ситрик молчал, ожидая, что девушка продолжит, и не ошибся». «Я знаю, что ты музыкант и друг Альвов, и больше о тебе ничего не знаю. Кто ты?» «Да, я сам не знаю», — горько усмехнулся Ситрик. «Кажется, я не упоминал еще, что я сын воеводы. Вернее, был им когда-то, пока не умер и не был возвращен обратно в этот мир. А теперь кто я? Вете, наверное». Он произнес это так неуверенно и горько, что самому стало неприятно от этих звонких, но неясных слов. Илька вытянула из связки трав, висящая на стене стебель тысячелистника, и принялась растирать его в пальцах, а после нюхать кожу ладоней, наслаждаясь запахом. Ситрик потянул носом аромат травы и вдохнул его вместе с прикипевшим к легким запахом дыма. «Сын воеводы». Наконец хмыкнула Илька, осознав вес произнесенного. «Надо же!» «То, что я, вети тебя не удивила!» Улыбнулся Ситрик. «Таких я за свою жизнь столько видала и общалась. А вот сыном воевода и другом Конунга говорю впервые. Они оба рассмеялись. «Надо же! А я диву давался, когда среди моих друзей появились ветиры. А теперь я и сам такой друг!» Улыбка на лице иголки потухла. «А кто они, кроме альвов?» — спросила она. «Хульдры. Их ярлу я тоже задолжал небольшой отрез полотна за то, что он рассказал мне, где тебя искать. И огненная птица». «Птица?» — переспросила Илька, почувствовав, как по спине ее пробежал холод. Ситрик провел ладонью по голове. Взгляд его стал невыносимо печальным. «Да...» «Огненная птица». Он был белым прежде, а потом стал черным, как уголь, потому что заживо сгорал от своих же безмерных сил. Его звали Холли. «Как огненная птица смогла стать тебе другом? Она же птица, а ты говоришь о ней совсем как о человеке». Произнеся это, Илька протянула руку, чтобы потрепать блоху, и собака радостно завиляла хвостом. «Он и был человеком. Вернее, оборотнем. Или перевертышем. Совсем тихо сказал Ситрик. Он мог превращаться в птицу и чаще был ею, потому что так его существование упрощалось. Ему так нравилось. Вот как? И смерть сказала мне, что его нет ни в одном из девяти миров. Он просто исчез. Исчез, и теперь я внезапно оказался тем же существом. Илька задрожала, ощутив в своих руках беззащитное птичье тельце, не могущее ни взлететь, ни дать отпор. Услышала голос Галки, звучащий в ее голове человеческим криком. Илька зажмурилась, тяжело дыша, и уткнулась носом в свое плечо, чтобы ситрик не видел ее лица. Но это не утаилось от него. «Что с тобой?» «Ничего», — спешно ответила она, понимая, что тогда убила оборотня. Вернее, «Человека». Илька думала, не открывая глаз и сжав в пальцах длинную шерстку блохи. Она застыла так на несколько мгновений, а после подняла на Ситрика тяжелый взгляд, открыла рот, чтобы сознаться и рассказать ему, что стало с птицей. «Я хотела сказать тебе», — прошептала она. «Что?» Парень нахмурился. Илька попыталась найти в себе нужные слова и силу, чтобы выдавить их с языка. Она судорожно соображала, как объявить Ситрику, что тот жив лишь потому, что она убила птицу. Если бы птица не погибла за те девять дней, что дала ей вамотор, он бы умер и не вернулся из мира мертвых. Это прозвучало бы складно, но слова рассыпались, желая остаться невысказанными. «Что пора есть?» — буркнула она, продолжив оборванную речь. Она резко поднялась с сиденье, роняя на пол одеяло, поставила на огонь похлебку, приготовленную Гримой еще прошлым вечером. Как поели, девушка снова села за прялку. Она молчала весь день, не желая ни говорить Ситриком, ни смотреть на него. Однако она замечала, что парень в растерянности. Интересно, что же он успел додумать? Сученных нити было уже так много, что ситрику казалось, что их хватит на целый парус. Однако Илька все говорила о том, что этого недостаточно». Парню не терпелось наконец увидеть то, как Нойте заправит ткацкую раму и станет подле нее. Как челнок заходит уточкой у нее в руках, и как превратится травяная нить в полотно. Он так долго ждал этого. Он и сам готов был заправить раму, стать у полотна, только, согласно песне мыльки нитки стоило резать лишь заговоренным ножом и только самой Нойте. День был тих и спокоен, метель остановилась, перестав злиться на землю и осыпать ее снегом. Волки, бродившие ночью кругом дома и околицы ферму, шли. Это был обычный день, ставший совершенно привычным и понятным. И таковы были дни, пока кудели льна и крапивы не превратились в крученную нить. Разрезая своим чудесным ножом нити, Илька, наконец, заправила раму на всю ширину, выкладывая основу. Это заняло у нее два дня. Она негромко пела до хрипоты в голосе, забывая о пище и воде, и никак не выпускала из рук нитки будущего покрова. К нити она прикрепила глиняные грузики, и те свисали вдоль стен, образовав зев. А каждую вторую нить обернула полуниченкой, привязав к ремиске. Заправив раму, Илька отошла от стены, чтобы полюбоваться своим трудом. Полотна еще не было, но стройный ряд нитей уже походил на тонкий серый плащ. К весне зеленый покров будет готов.